3 неаполитанских десерта 1. Неаполитанская баба Баба Аль Рум Ингредиенты тесто 400 грамм муки из твердых сортов пшеницы высшего качества в оригинале манитоба, 8 яиц, 70 грамм сливочного масла, 2 чайные ложки сухих пивных дрожжей или 12 грамм свежих пивных дрожжей, 30 грам сахара, 10 грам соли, щепотка ванили. Для заливки 500 мл воды, 250 мл темного рома, 250 г сахара, цедра, одного лимона. Для декора по желанию. Взбитые сливки или заварной крем, клубника или фрукты на ваш выбор. Высыпаем в кастрюлю или чашу миксером муку, сахар и ваниль. Добавляем сухие пивные дрожжи. Если используете свежие дрожжи, разведите их в чайной ложке воды. Затем перемешиваем и добавляем яйца, отдельно взбитые. Даем предыдущим впитаться, прежде чем добавлять следующие. Тесто будет липким, это нормально. Вымешиваем его на средней или высокой скорости, пока оно не начнет прилипать. В конце добавляем нарезанное кусочками мягкое сливочное масло и хорошо перемешиваем. Последний добавляем соль. Мешаем тесто около 10 минут. Постепенно вы увидите, как тесто становится все более эластичным. Перекладываем в миску. Не волнуйтесь, если тесто прилипает к рукам. Накрываем пищевой пленкой и оставляем подниматься примерно на 4 часа в сухом месте при температуре 28 градусов. Можно в нагретой духовке. Ее выключить, свет в духовке оставить. Тесто должно увеличиться в объеме в 4 раза. Затем перекладываем тесто в заранее смазанную маслом форму. Не волнуйтесь, если оно липкое. Если вы используете маленькие формы, хорошо смажьте их маслом и используйте половину смеси по сравнению с емкостью формы. Например, на формы объемом 100 грамм уходит 50 грамм теста. Оставляем в очень теплом месте, тесто должно подняться чуть выше края формы. Теперь печем в очень горячей духовке в центральной части при температуре 200 градусов Цельсия первые 10 минут, затем уменьшаем до 180 и продолжаем еще 5-8 минут. Проверяем зубочисткой, следим, чтобы она была сухой, но не пересушенной. Пока баба готовится в духовке, приготовим сироп, доведя воду и сахар до кипения. Когда сахар полностью растворится после постоянного помешивания, выключаем огонь и добавляем ром. Перемешиваем и даем полностью остыть до комнатной температуры. Наконец, когда все будет готово, достаем бабу из духовки и выкладываем на решетку, даем остыть минимум 2 часа. Как макать бабу в ром? Для идеального замачивания баба должна быть холодной. Маленькие бабы просто окунаем пару раз в кастрюльку с сиропом, окунаем, отжимаем и повторяем. Если мы испекли одну большую бабу, то выливаем сироп в блюдо, осторожно крутим бабу, чтобы все стороны были смочены. Теперь выкладываем ее в другое блюдо и выливаем сироп сверху. Повторяем несколько раз, чтобы она вся пропиталась. Подаем нарезанными кусочками, большую, или каждому по маленькой бабе. Поливаем сливками или кремом, украшаем фруктами. Хранить можно при комнатной температуре один день, затем пару дней в холодильнике. Второй. Лимонное наслаждение. Делиция аль-лимоне. Вариант торта, а не более традиционного и сложного пирожного. Ингредиенты. 5 яиц, 70 грамм сахара, 70 г подсолнечного масла, 50 г муки, 2,5 лимона, тертые цедры половины лимона для пасты и 2 лимона для украшения, 1 чайная ложка лимонного сока для начинки, 500 мл подслащенных по вкусу сливок, 250 г лимонного йогурта, 30 мл ликера лимончина или лимончелла, немного воды, несколько листиков мяты. Готовим основу. Отделяем желтки от белков. Взбиваем яичные белки миксером до устойчивой пены, добавляем сахар и хорошо перемешиваем. Добавляем тертую цедру половины лимона и одну чайную ложку лимонного сока. Начинаем понемногу вводить яичные желтки, аккуратно перемешивая венчиком. Добавляем растительное масло, перемешиваем и понемногу всыпаем просеянную муку, постоянно помешивая венчиком. Нам нужно получить красивую пенистую смесь. Выливаем смесь в квадратную форму для выпечки размером 35 на 35 см. подойдет даже противень, застеленную бумагой для выпечки. Распределяем смесь лопаткой. Оставляем запекаться на 15 минут при 180 градусах Цельсия в разогретой духовке. Остужаем. Достаем тесто из формы, перекладываем на лист бумаги для выпечки. Готовим верхнюю часть в миске взбиваем уже подслащенные сливки до устойчивой пены, добавляем лимонный йогурт, одну чайную ложку лимонного сока и продолжаем взбивать. Берем тесто и с помощью линейки разрезаем его на полоски шириной 5 см. Кисточкой смачиваем полоски сиропом лимончелло, который мы приготовили, просто разбавив лимончелло небольшим количеством воды. Теперь берем круглую тарелку, на которой будем собирать торт. Намазываем полоски теста кремом и скатываем их в завиток, который размещаем в центре тарелки. Теперь раскладываем остальные полоски и располагаем их одну за другой вокруг первого завитка по всей поверхности. Основа торта готова. Полностью промазываем поверхность торта половиной оставшегося крема. Лезвием ножа делаем поверхность идеально гладкой. Теперь наполняем кондитерский мешок оставшимся кремом и начинаем украшать, чередуя сливки и ломтики лимона, располагая их по кругу. Украшаем листьями мяты. Перед подачей охлаждаем в холодильнике. Третий. Пирог капрезе. Торта капрезе. Ингредиенты. 250 г сливочного масла, 250 г темного шоколада, 250 г измельченного миндаля, 5 яиц, 200 г сахара, миндаль по вкусу. Темный шоколад измельчаем, растапливаем на водяной бане до однородной консистенции без комочков, затем даем остыть, время от времени помешивая. Тем временем крупно измельчаем миндаль в блендере до состояния муки. Взбиваем венчиком сливочное масло комнатной температуры с половиной сахара и яичными желтками, добавляем теплый темный шоколад, перемешиваем, затем перекладываем в смесь большую миску и добавляем миндальную муку. Взбиваем миксером яичные белки до устойчивой пены, добавив оставшийся сахар. Затем аккуратно добавляем взбитые яичные белки в шоколадно-миндальную смесь с помощью лопаточки движениями снизу вверх. Большую 24-26 см и низкую форму для выпечки смазываем сливочным маслом и застилаем бумагой для выпечки. Выливаем внутрь приготовленную смесь и выпекаем корж капрезы в разогретой до 180 градусов духовки 50 минут. После приготовления даем им полностью остыть, затем аккуратно переворачиваем и кладем на сервировочную тарелку. Посыпаем пирог сахарной пудрой и добавляем немного миндаля для украшения. Подаем. Варианты. Пирог капрезы также можно приготовить, смешав миндаль с фундуком, измельчив их в муку. Хотя оригинальный вариант шоколадный, существуют разные вариации этого торта из компании, одинаково вкусные, например, с белым шоколадом, миндалем и лимоном.